Глава сорок первая После короткой стандартной процедуры мне все-таки разрешили сделать один телефонный звонок. Телефон Мэнди, впрочем, сразу переключился на голосовую почту, так что мне пришлось оставить ей сообщение. Еще через несколько минут нас отвели вниз и заперли в ту самую камеру, которую я уже считал своим вторым домом. Как только дверь за нами закрылась, я подошёл к своей мемориальной стене, достал из кармана четвертак и тщательно зачеркнув слово дважды, нацарапал чуть ниже большими печатными буквами трижды. Менди приехала минут через 15. Из нагрудного кармана её рубашки торчал цифровой диктофон. Усевшись на табурет, Напротив решётчатой двери камеры она скрестила руки и ноги и слегка приподняв брови, проговорила: Вы оба, как я погляжу, драгоценное время не теряли. Я собирался ответить, но дядя меня опередил. Откинувшись на койке, он набрал полную грудь воздуха и слегка прикрыл глаза. Джек всегда любил риск, азарт. Начал он И нельзя сказать, что бы он это качество приобрёл. Скорее уж эта особенность была встроена прямо в его ДНК. Когда мы были молодыми, мы часто шутили по этому поводу. Потом мы стали старше, и то, что когда-то было просто хобби, превратилось в зависимость. В ту ночь, когда разразился торнадо, я был уверен, что Джек сидит в клубе с карточной колодой в руках, но В общем, он открыл глаза и посмотрел на Менди. Разве вы ещё нас отсюда не вытащили? спросил дядя. А вы разве торопитесь? парировала она. Дядя кивнул и посмотрел на меня. Да, тороплюсь. Впервые за много-много лет. Почему же раньше не торопились? Дядя откусил сломанный ноготь и выплюнул его на пол. Пытался набраться мужества. Менди рассмеялась. Долго пытались. Почти 30-ка лет. В коридоре появилась тётя Лорна. Она держала за руку Майки. Вы уже закончили? спросила она то ли у дяди, то ли у Менди. Я почувствовал, что этот словесный пинг-понг начинает меня не на шутку раздражать. «Сегодня вы все почему-то решили говорить загадками», — сказал я. «Я во всяком случае ничего не понимаю». Лорна протянула Мэнди какую-то квитанцию. «Пять тысяч долларов», — она взглянула на дядю. «Залог нынче обходится недешево». Залог, задумчиво проговорил дядя, глядя на квитанцию в её руках. И с ним никуда, и без него никак. И так всю жизнь, как бы там ни было, через час мы снова были на улице, на ярком полуденном солнышке. Здесь Менди похлопала меня по плечу. Мне, наверное, пора возвращаться в офис. «Ближе к вечеру у нас там будет жаркое дельце», — дядя покачал головой. «Если вы согласитесь быть моим адвокатом, вам не нужно будет никуда возвращаться». Мэнди на мгновение задержала в руке его руку, разглядывая свежую стадину на суставе среднего пальца. «Знаете, мистер Макфарленд, я как-то не уверен, хочу ли я быть вашим адвокатом». сказала она. Но всё-таки осталось. Да мой дядя повёз нас через Молочную королеву, где он заказал обед и взял каждому по порции отличного мороженого в вафельном стаканчике и с шоколадной нашлёпкой. Майки едва что-то расправился с чизбургером и картошкой фри, и вплотную занялся десертом. Мороженое успело подтаять и потекло у него по руке, но мальчика это, похоже, совершенно не смущало. Кажется, впервые при нем не было шахматного набора, зато улыбка, пусть и состоявшая от части из ванили и шоколада, почти не сходила с его лица. И это тоже стало для меня хорошей новостью. На съезде шоссе... В самом начале нашей подъездной дорожки мы увидели автобус телевизионщиков, который стоял там, задрав в небо сорокафутовую раздвижную антенну. Когда мы подъехали, комментатор как раз передавал в эфир последние новости. Увидев нашу машину, он бросился к ней и сунул микрофон дяде под самый нос, но тот его проигнорировал. В следующую минуту мы медленно проехали мимо, И только Майки сначала помахал телевизионной бригаде, а потом показал на старый знак: "Частная собственность. Каждый, кто нарушит границу участка, будет застрелен без". Притормозив у амбара, дядя велел нам подождать, а сам зашёл внутрь. Из амбара он появился, неся на плече две лопаты, которыми мы пользовались на кононе. Положив их в багажник, Дядя повёз нас дальше, в суту. Куда именно мы едем и зачем, знала кроме него, наверное, только тётя Лорна. Но она молчала. Ни я, ни Менди тоже не задавали вопросов. На берегу бычьего болота мы остановились. К этому времени я уже сообразил, что конечной целью нашего путешествия является святилище. поэтому я посадил майки на плечи и вошел в воду. Дядя, положив на каждое плечо по лопате, последовал за мной. За весь путь он так и не произнес ни слова и ничего нам не объяснил. «Эй!» – запротестовала Мэнди. «А как же я? Как я пройдусь здесь в юбке, да еще на каблуках?» В ответ дядя лишь молча махнул рукой, показывая ей, куда двигаться, а тетя Лорна сказала с улыбкой, «Потом я найду, во что вам переодеться, мисс Паркер, а сейчас идемте. Вы обязательно должны это увидеть». Вики торчала на том же самом месте, где я ее оставил. Уровень воды заметно понизился, но колеса по-прежнему оставались полностью скрыты под ее поверхностью, а в салоне стояла большая лужа. Проходя мимо, я любовно похлопал машину по бамперу. «Держись, девочка! Я обязательно вернусь!» Пока мы пересекали ручей, дядя обогнал меня на несколько шагов и первым вступил в святилище Эл-Суорта. К тому моменту, когда мы добрались до семейного кладбища Макфарландов, его плечи поникли, словно каждая лопата весила как минимум тонну. Садив майки на землю, я подошёл к дяде, который остановился у могилы сына. Справа от нас высился могильный холмик Томми. Вчерашний ливень размыл рыхлую землю, так что наверху показалось несколько мелких камней и комков глины. Когда земля немного осядёт и уплотнится, подумал я, мы привезём сюда гранитную плиту со словами моей Дульсинеи. Дядя посмотрел на меня. Его правая щека слегка подёргивалась, а глаза как-то странно блестели. Он молчал. Я тоже не знал, что сказать и нужно ли вообще говорить. Так мы простояли несколько минут, пока тётя Лорна не тронула его за плечо. "Лаем". Дядя кивнул, облизнул побелевшие губы и прошептал: "Ну что?" Проверим, из какого теста ты слеплен. Что что? переспросил я, и он шагнул ближе. Я сказал: "Проверим, из какого ты теста?" "Что это значит, дядя? Я не понимаю". Он ткнул мне твёрдым пальцем в грудь. "Больше не называй меня дядей. Никогда. Я больше не хочу быть твоим дядей". Он сунул мне в руки лопату. «Копай!» Я удивленно посмотрел себе под ноги. «Копать? Где? Тут!» И не прибавив больше ни слова, он с размаха вонзил лопату в едва заметный холмик над могилой сына. «Ты с ума сошел!» — воскликнул я. «Я не буду копать здесь!» Но дядя не обратил на мои слова никакого внимания. Он просто продолжал копать. Минут через десять... Он погрузился в землю уже по щиколотку и останавливаться не собирался. В растерянности я взглянул на Менди. В ответ она пожала плечами и произнесла одними губами: "Копай". Майки уселся прямо на землю. Он с любопытством наблюдал за нами, зажав подмышкой свой блокнот. Я тоже пожал плечами, потом воткнул в землю свою лопату. и нажал на неё ногой. Земля была мягкой и поддавалась без особых усилий, и всё равно через час выкопав яму, которая была нам по грудь, мы оба основательно выдохлись, а дядя даже снял ковбойку. Совершенно правильное решение, поскольку со вчерашнего дня он так и не переоделся, и от рубашки уже начинало папахивать. Ещё через полчаса работы я сказал: Знаешь, в наших краях могилы обычно заливают бетоном. Дядя даже не поднял головы. Обычно, но не всегда, отозвался он. Через несколько минут моя лопата действительно ударилась о что-то деревянное. Услышав этот характерный тупой звук, дядя отвернул свою лопату и, опустившись на колени, принялся обыгребать землю руками. Когда мы наконец расчистили крышку гроба, он встал на неё обеими ногами, из ямы при этом торчали только его голова и плечи. Вытер рукой вспотевший лоб и поглубже вдохнул солоноватый воздух. Потом, не сказав нам ни слова, он наклонился, взялся за ручку и почти без труда поднял верхнюю половину крышки. Я невольно зажмурился. Ожидая услышать свист воздуха, который должен был устремиться в гроб, как только была нарушена его герметичность. Но ничего не произошло. Тем не менее, открывать глаза я не спешил. Мне вовсе не хотелось увидеть ни изъеденное червями тело, ни мешок с выбеленным временем костями. Потом мне пришло в голову, что стоять с закрытыми глазами глупо, Я медленно поднял веки и увидел, что Майки и Мэнди с любопытством заглядывают в яму, рискуя в нее свалиться. Только тетя Лорна по-прежнему стояла чуть поодаль и пристально смотрела на меня. Дядя перевел дух и, подперев крышку черенком лопаты, опустился на колени и вынул из щели зеленый мусорный пакет в несколько слоев замотанный клейкой лентой. с своей прямоугольной формой и размерами пакет напоминал портативный контейнер-охладитель Иглу, разве что был чуть пониже. Выбравшись из ямы, дядя поставил его перед собой и, усевшись по-турецки, принялся шарить по карманам в поисках ножа. Майки, догадавшись, что он ищет, достал свой Барлоу. Открыв меньшее из двух лезвий, Он протянул его дяде рукояткой вперёд. Дядя взял нож, разрезал ленту и снял пакет, внутри которого оказался самый обычный пластиковый контейнер для хранения продуктов. Открыв защёлки и сняв крышку, дядя вынул из контейнера какой-то предмет размером с канцелярскую папку-скоросшиватель и толщиной не меньше 3 дюймов. также упакованный в пластик и замотанный лентой. С помощью все того же ножа он разрезал упаковку, которая состояла из нескольких слоев пленки и была не меньше дюйма толщиной. Похоже, что бы ни хранилось в контейнере, оно было защищено от воды и сырости настолько надежно, насколько это вообще возможно сделать при помощи столь простых подручных средств. Под нашими любопытными взглядами Дядя не спеша удалил остатки пластиковой плёнки. В руках у него оказался старинного вида бювар, набитый слегка пожелтевшими, но совершенно сухими бумагами. Мы терпеливо ждали объяснений. Майки и вовсе настолько заинтересовался происходящим, что сел рядом с дядей на землю и теперь заглядывал ему через плечо. Но дядя смотрел куда-то вверх, в кроны деревьев, и только слегка шевелил губами, словно хотел, но никак не мог сказать что-то важное. Наконец Майки повернулся и слегка наклонившись, заглянул у могилу в поисках тела, но гроб был пуст. Убедившись, что мумия не восстанет из земли, чтобы расправиться с теми, кто нарушил её покой, мальчик слегка потянул дядю за штанину. И вопросительно приподнял брови. Дядя словно очнулся. Утвердительно кивнув, он показал куда-то в направлении ручья и сказал: "Ты прав, сынок. Тела в гробу нет. Много лет назад я утопил его вон там". После этого неожиданного заявления мы все ненадолго оцепенели. Я первым пришёл в себя и спросил: "Ты Бросил в реку тело собственного сына? Дядя покачал головой и посмотрел на меня так, будто это не он, а я сошёл с ума. Разумеется, нет. В таком случае, чей труп ты утопил в ручье? Он пожал плечами. Почём я знаю. Я не был с ним знаком. К тому же он всё равно был мёртв. При этих словах лицо Менди стало белым, как мука. Похоже, мистер Макварленд, вам всё-таки понадобится адвокат, проговорила она. Очень хороший адвокат. Дядя не обратил на неё внимания. Когда меня привезли на опознание в морг и отдёрнули простыню, я сразу понял, что это не он. Не мой сын. Этот несчастный парнишка действительно был на него похож. причём очень похож. Но, даже несмотря на страшные ожоги, я был абсолютно уверен, что это не может быть мой сын. Почему ты был уверен? Дядя широко улыбнулся. По ушам. У этого парня были округлые, выделенные мочки ушей, а у моего сына сросшиеся. Менди пристально посмотрела на меня, потом на него. Майки поднял обе руки и принялся ощупывать свои уши. Что ты имеешь в виду? спросил я. Я действительно не понимал. Дядя взялся двумя пальцами за своё собственное ухо и слегка оттянул. Смотри. Выделенные мочки как бы болтаются, а сросшиеся переходят непосредственно в линию подбородка. но ну, примерно как ручка кофейника. Тогда тогда чьё это было тело? Да откуда мне знать? Дядя пожал плечами. Я знал об этом парне только одно: я его не убивал. А самое главное, раз это был чужой ребёнок, значит, я мог надеяться, что мой собственный сын ещё жив. Я вспомнил как беседовал с водителем тюремного грузовика, который вёз дядю в тюрьму после похорон. Он сказал мне, что дядя был тогда как будто немного не в себе, но особо опечаленным не выглядел, и он не плакал. Ни тогда, ни потом я так и не понял, что означает это отсутствие слёз. Тот дядя, которого я знал, рыдал бы по своему погибшему сыну в три ручья. Почему же ты никому ничего не сказал? А зачем? Дядя посмотрел на меня так, словно разговаривал с умственно отсталым ребёнком. Чего бы я этим добился? Да. Мне было жаль и погибшего паренька, и тех, кто мог его разыскивать, но немного поразмыслив, я решил, что у него вряд ли остались родственники. Я сразу догадался, что умер он задолго до того, как его пытались сжечь. но говорить об этом не стал. Если бы я проболтался, тот, кто похитил моего сына, сразу бы понял. Я знаю, что тело в морге не имеет ко мне никакого отношения. И наоборот. Если мой сын был ещё жив, моё молчание могло помочь ему уцелеть. Я покачал головой. А что если, что если твой сын жив до сих пор? Он жив, ответил дядя без малейшего сомнения в голосе. Где же он? И почему ты до сих пор не забрал его к себе? Ведь ему, наверное, больше ничто не угрожает. Дядя посмотрел на Лорну, на Менди, на меня. Я забрал его к себе. Тысячи вопросов закружились в моей голове. А как же Как же записка с требованием выкупа разве она была поддельной? Дядя кивнул и улыбнулся, начиная что-ображать. Но как ты узнал? Всё своё детство я провёл, играя в карты с моим старшим братом. Я всегда знал, когда он блефует или собирается с блефовать. Ты знал? И всё равно поддержал его игру? Он снова кивнул. Я сел и попытался вспомнить нашу жизнь, которая проносилась перед моими глазами словно видеофильм. Понемногу я вернулся к тому, с чего всё началось. То есть, проговорил я. Джек с самого начала знал, тебе известно, кто украл облигации? Ему нужно было что-то придумать, чтобы заставить тебя молчать. И тогда он я посмотрел на Майки, потом на дядю. И что же он придумал? Дядя вынул из бювара лист плотной бумаги, потом коснулся пальцем мочки моего уха и перевёл взгляд на могилу Сюзанны. Твоя мать хотел она назвать тебя Уильям Макфарланд младший я посмотрел на бумагу это оказалось свидетельство о рождении на первой строчке было написано Уильям Уокер Макфарланд младший и стояла дата рождения 31 марта 1976 года